Петр в Версале У синей золотой решетки Версальского дворца Крутила вихрами пыль Красные каблуки Версальских кавалеров Персиковые и бланжевые чулки посерели А с париков, крученок 60 лошадиных прядей Надобно было стряхивать Версальскую пыль Как облако серой пудры Царь Петр Московский шагал ко дворцу пешим Впереди всех, без шляпы и парика Теплый ветер отбивал его жесткие черные волосы На впалую щеку Он кликнул раза два преображенского денщика. Треуголку у Никита! Подай! Вертит знатно! За царем гремели красные с золочеными спицами, колеса версальских карет. Его денщик шагал в толпе французских придворных, жарко блистающих пыли шитьем кафтанов, и не слышал. Петра догнал рапченок огибук. На берегу красные шальвары раздулись шарами. Негретенок запыхался. Зачем кричишь, Питер? Шляпу, дива подай! «Волос бьет!» На огромном дворе, перед розовато-серыми крыльями дворца, Петр, заслоняясь ладонью и остро щуры глаза, с черных углов обошел медную статую в зеленых подтеках, постучал по медному копыту с муглым перстом. «Подобное мастерство отменно натуру приукрашает!» Московский царь в пыльных шведских башмаках с медными пряжками, в штанах желтоватой лосины, на левой коленке, над самым чулком сольное темное пятно. Головой выше деньщика Никиты и Версальских придворных, которые, впрочем, так склонились в поклоне, что пали гривы их париков до самой земли. Рапченый как и бук держит под мышкой камышовую трость Петра, с обтертым набалдашником слоновой кости. Одинщик несет дорожный погребец царев. Обитый софьяном. Прослый денщик выступил вперед, широко улыбнулся. Статуя, сударь, точно знатный! Медь одной почитай! Пудов до ста пошло! Когда бы на сего в наши московские пятаки перелить? Петр быстро и весело прищурился на алый, с парчевыми узорами кафтан денщика, шитый в Париже. Кафтан топорщился на спине преображенца. Из рукавов с раструбами свисали желтоватые валансьены точно красноватыми раками в сетях. «Вырядился — Вырядился, — сказал Петр. — В тот шут, педрилла! Тебе ли, бесстыжая харя, о сих искусных затеях редить Отойди от статуя, застишь! Пышущий золотом денещик отступил. Встряхнул рыжеватый гриво и ловко в бок сплюнул. По его румяному московскому лицу плыла улыбка, оставляя на щеках емки. А вечером того дня при свече царь Петр Московский писал нечто, скрипя пером по дворцовом покое. Черные волосы Петр подобрал на лоб под ремешок. Он сам снимал нагар со свечи. Из глиняной трубки насыпал горку пепла на мраморный стол. Поплевал на гусиное перо. При свече был виден его покатый в крепких морщинах лоб и черно-синей в палыщики. Описал царь Пётр, выдыхая обачный дым из ноздрей, кривыми, как острые царапины, буквами, о затеях и дибах королевских другу-сердечному Геру Меньшикову в свой парадис. Славный городок, Санкт-Петербург! А свернулся по у ног на засаленном плоском матраце-блинце, на засаленном плоском матраце-блинце, что возится негретенком от совой Московии. Денщик Никита, уместивший ноги на пышной, в точенных гроздях спинки постели, полег, в чем был, валом французском кафтане и пыльных башмаках. Сутивши глаза, денщик смотрел на огонь свечи, слушал проворный скрип государева пера, чесался, зевал, потом от скуки проковырял дырочку в шелковой шпалере, выбрал из кармана приключившийся там свинцовый карандаш, долгом усолил его и по шпалере, наискось, стал писать московской темной вязью Господи иисусе Христе, помилуйный! Тут царь Петр сильно дунул на свечу. Динщик спрянул, сел на тюфяк. Его царское величество изволит молиться у окна. Мерно склоняется огромная и тощая Петрова тень. Слышит Денщик крепкий шепот. И как при поклонах сухо отклёстывают жесткие царевые волосы. — По что, Никита, не спишь? — Из темноты уже с постели, — сказал Пётр, стукая паркета отстёгнутым башмаком. — Сымай, сказываю, дурацкое кафтаньё твое! Доложись! Динщик вздохнул, повозился. «Сызного ты, осударь, забранишься! а ток на сего, воля твоя, как и стянуть? Не умею! Почитай, полный вечер с красной сатаной бился, так и лег в окаянном. Потянешь, он треск в плечах подает. Ворот узкой, на конзоле сзаду петли понашиты, распутать невесть, а брюха, прости господи, жерновом жмет!» Петр коротко рассмеялся, подозвал Денщика. Он поворачивал его перед собой, как куклу, Перекусил на Комзоре неподаткивый шнур, что-то рванул. Кафтан трещал. Никита тяжело дышал под руками царя. Не кафтанье парижское, московское хобатье тебе таскать, чтобы рукава до полу, до бородой ошерстеть. Не Преображенский ты вовсе солдат, а сущая баба. Бабой до да бородой ты, осударь, сударь, не замай! Тоже под нарову ходили, а к всему тесному ряду заморскому, не привыкший точно, и зело оно жмет, а скинуть без сноровья, не ведаешь! «Спасибо, твое величество, пособило! «Ладно, дурень, поди. Робчонок расчехался во сне, надо думать, от пыли. Растрясенный Петром замысловатого денщикового наряда. А ранним утром, по первому птичьему щебету, когда прохладное солнце еще низко ходило под стриженными стенами дерев, царь Петр Московский шагал один в Версальским парком. Облокотясь на серый край кафтана, он долго смотрел на медного, длинногривого и мокрого от росы Нептуна. Он постучал указательным перстом по медным ногам смеющихся фавнов, что веселой толпой несут на рожках мраморные амофоры, еще розоватые от росы. Петр стремительно шагал, опираясь на камышовую трость. На смуглом лбу московского царя билось прохладное солнце. Его христианейшее величество, короля Франции, маленького Людовика, будили очень рано. В кафтанчики, кафтанчике, снопом золотых лучей, Людовик в то утро сбежал с террасы в парк припрыжку, посвистывая, Впереди толпы придворных, что семенили за ним, придерживая шпаги и оперенные шляпы. По загнутым тульям стучались сивые пряди паряков. У бассейна марные сены столкнулся король французский людовик с московским царем Петром. По правде сказать, Людовик с разбега прибольно стукнулся о колено московито. Бледный королевская речика сморщилось от боли. Его христианейшее величество готово было заплакать, но царь московский проворно сел на корточки, забавно хлопая и ограбия ладонями. Черная прядь, лоснясь, косо пала московскому царю на глаза. Довик близко увидел жесткие стриженные усы, выпуклые глаза с желтыми искрами и светлые капельки пота на носу московита. «Никак зашиб, ваше величество!» Петр смеялся, обдавая мальчика запахом пота, табаку и солдатского сукна. «Сохрани, Боже! Сохрани, Боже!» Огромным московским крестом он перекрестил маленького короля от головы до ног, звучно поцеловал в лоб и высоко поднял на руки. Людовик доверчиво обхватил узкой, как у девочки, рукой жилистую шею московита и прижался нежной щекой к его жесткой щеке. Петр прыжками побежал с ними вверх по мраморной лестнице. Мальчик весело завизжал, глотая свежий ветер. Толпа придворных спешила за ними. — Кто поручится? Не уронит ли короля московский гигант? Не окунет ли в бассейн? Да и возможно ли, чтоб царь татарии поднял охапку и понес на руках все лилии Франции? В зеркальной галереи стояли на узких столах вдоль стен стеклянные вазы с вареньем, любимое развлечение покойного короля солнца. сейчас прогулки по галерее золотой маленькой ложечкой он пробовал из многих вас душистые и прелестные вымыслы придворных кондитеров. В галерее царь Петр внезапно и довольно небрежно поставил на паркеты маленького царя, поднял палец и вдруг, в два прыжка, кинулся в другой конец залы. От бега зазвенели стеклянные вазы. Надо бы сказать, что Робчонок бук с утра забрался в зеркальную галерею. Он уже успел окунуть под ноги и стеклянные крышки свою черную горсть. Его тонкие вровки и кончик плоского носа блестели от варенья. Он ел его горстями. Агибук только что сунул нос в вазу с абрикосами в розах, как бы полный влажного золота, когда Петр поймал его за ухо, и тут же, на глазах королевского величества, многократно и звонко отхлопал рабчонка по красным шальварам. Агибук завертелся, царапался — Он вырвался и проворно понесся по узким столам, опрокидывая вазы и печатая на зеркалах свою крошечную пятерню. О точных событиях пребывания царя в Версале хорошо осведомлены историки. Надобно сказать, что рабчонок московского царя забрался тогда в самый дальний угол галереи, под стол. Рабчонок плакал в голос, растирая кофейными кулачками варенье и слезы, а красные его шальвары прилипли к паркетам. И был вечер, когда преображенский денщик Никита вошел в царев покой. Лицо денщика ярко горело. Он сел на тюфяки, стал заплетать на ночь своей рыжеватые пряди. Не доплел. Поднялся, шатаясь, смахнулся, со стола глиняную цареву трубку. Трубка разбилась. Никита успехнулся, неверно пошарил осколки. Сунул их под королевскую подушку, уже измятую и в сальных пятнах. Лег, шумно вздыхая. Вдруг запел диким голосом. Послушал себя, сукоризный покачал головой. — Пьян ты, пьяница! — захмелел. — А сударю что скажешь? «А скажу о сударю. Зелок крутит вино королевское!» Отвернулся к стене, сплюнул в бок на шпалеры. «Вино и вино! А ведь, когда скучно мне в ихних землях! Таскаешься, прости господи, ровно ведь утень, чтобы хвихор пробрал! Эва, пажество, фонтанин, мальвазии, державы заморские!» Он провертел пальцем дырку в шпалере, поискал свинцовый карандаш и под косой вязью, что писал о скуки вечер, стал теперь писать непотребные московские слова. На сером мраморе версальских ступеней есть розовые пятна. Как бы отцвет дремлющий, уже потускневшей зари. Заря догорает на засиневшей стеной стриженных деревьев. Померк большой канал. Дорога стройных вод. Розовато-серыми зеркалами спят округлые бассейны. Медные изваяния, отдыхающие у серых окамелённых фонтанов. вычеканены в воздухе вечера. Румяные капли зари на покатых медных плечах и на самых кончиках медных пальцев. Царь Петр Московский стоит один в окон дворца, уже прикрытых изнутри белыми с позолотой ставнями. Петр стоит на террасе, над просторной и гармонистической далию Версаля. Тогда-то подполз и припал к его ноге, молча обнял каштановыми горстями. Так ли все это было или не так, но Петр опустил руку на жесткую курчавую голову оробчонка. Петр и не видел, что у его ног сидит оробчонок, грустно скосивший белки на зарю. Царь Петр Московский слушал гармоническую тишину отдыхающего Версаля. Его ноздри расширились, он повледнел. Петр думал о том, как из сосновых срубов, из темноты и грязи московских, с ржавых болотен, из дремучих лесин, из медвежьих ахабий, сваленной шерсти ворот, из глухоты ночи московской плавно воздвигается, как заря, прекрасная и просторная земля его новая держава российская, осененная лаврами.